Глава 27. Допрос. Следующие 11 месяцев Вавилова допрашивали около 400 раз. В целом в течение 1700 часов. Некоторые допросы длились по 13 часов. Главным следователем был 33-летний старший лейтенант Государственной безопасности Александр Хват, бывший комсомольский функционер. Хват уже два года проработал в тюрьмах и был известен крайне жестокими методами. Первый же день, когда Вавилова заключили в тюрьму, 10 августа, Хват начал допрос в 23.35 ночи и закончил его в 2.30 утра. Сталин, наконец, отправил Николая Ивановича туда, где его хотел видеть Лысенко, в тюрьму. Вавилов хорошо понимал, за что арестован. Список был длинным. За оппозицию, ложным доктринам и антинаучным домыслам Лысенко, за скептицизм в отношении сельскохозяйственной политики Сталина и неискреннюю ее поддержку. За попытки добиться освобождения репрессированных коллег, за контакты с иностранными учеными и за славу в международном научном сообществе. Но ничто из этого не уголовное преступление. НКВД требовалось сфабриковать дело против Вавилова. 12 августа, через два дня после того, как Николая Ивановича доставили в тюрьму, допрашивавший его лейтенант Хват в первый раз зачитал эти подложные обвинения. Они были выдвинуты по статье 58, которая входила в главу преступления государственные Уголовного кодекса РСФСР и включала такие пункты, как измена родине, то есть действия, совершенные гражданами Союза СССР в ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории. Вредительство, подрыв экономики, в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, диверсия, разрушение или повреждение с контрреволюционной целью, взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных складов. За подобное преступление Вавилова ждал расстрел. За 11 месяцев в НКВД были напечатаны протоколы около 400 допросов. Они состоят из вопросов и ответов. Вопросы часто оскорбительные и запугивающие. Доказательства истязаний хвата и страданий Вавилова. Отдельные фрагменты протоколов страшно читать из-за бесчеловечности хвата. Это следственное дело считается наиболее полным из всех документов того периода, которым советская госбезопасность позволила увидеть свет. Неизвестно, насколько достоверно воспроизведены в официальных протоколах подлинники стенограмм, являются ли они прямыми цитатами, обобщениями или подделкой. Некоторые ответы звучат правдоподобно и выражают взгляды, которые точно исповедовал Вавилов, и содержат фразы, которые он мог бы использовать. Но в НКВД были специалисты, которые писали и поддельные протоколы. В 1965 году, через 10 лет после реабилитации Николая Ивановича Вавилова, его следственное дело первым увидел советский журналист Марк Поповский, которому разрешили только сделать выписки. Следственное дело номер 1500 было выдано для ознакомления сыну Николая Ивановича Вавилова Юрию Николаевичу Вавилову летом 1995 года. Приведенные здесь документы были впервые опубликованы на русском языке в 1999 году. Согласно протоколу от 12 августа 1940 года Хват начал допрос Вавилова такими словами. Вопрос. Вы арестованы как активный участник антисоветской вредительской организации и шпион иностранных разведок. Признаете себя в этом виновным? Ответ. Нет, не признаю. Шпионом и участником антисоветской организации я никогда не был. Я всегда честно работал на пользу советского государства. Вопрос. Вы говорите неправду. Следствие известно, что вы в течение долгого периода времени являлись руководителем антисоветской вредительской организации в области сельского хозяйства. И шпионом иностранных разведок. Требуем правдивых показаний. Ответ: Категорически заявляю, что шпионажем и другой какой-либо антисоветской деятельностью не занимался. Вопрос: В следствию вы известны как человек, принципиально враждебно настроенный к существующему строю и проводимой советской властью политики, особенно в области сельского хозяйства. Будучи на руководящей научно-исследовательской работе, вы возглавляли антисоветскую организацию и вели активную шпионскую работу. Вот об этом и давайте показания. Ответ. Я считаю, что материалы, имеющиеся в распоряжении следствия, я считаю, что материалы, имеющиеся в распоряжении следствия, односторонне и неправильно освещают мою деятельность. И являются, очевидно, результатом моих разногласий в научной и служебной работе с целым рядом лиц, которые, по-моему, тенденциозно и характеризовали мою деятельность. Я считаю, что это не что иное, как возводимая на меня клевета». Примечание в источнике. Вавилов имеет в виду Тимофея Денисовича Лысенко и его сторонников. Суд Палача. Страница 534. «Вопрос». «Речь идет не о ваших разногласиях с некоторыми научными работниками, а о вашей активной антисоветской работе. Предлагаем серьезно продумать поставленные следствием вопросы и давать показания по существу предъявленного обвинения». Ответ. «Антисоветской деятельностью я не занимался». 13 августа у Вавилова взяли отпечатки пальцев и сфотографировали его. У него... Еще неделю назад крепкого мужчины средних лет был осунувшийся вид. Он был небрит, его взгляд потух. Первые две недели его допрашивали в основном по ночам. Вавилов каждый раз отвергал все обвинения. В обращении к начальнику хвата наркому НКВД Берии он писал, что никогда не изменял родине, никогда не участвовал в контрреволюционной деятельности, целиком посвятив себя научной работе и никогда не занимался шпионажем в пользу иностранных государств. Но затем, после очередного допроса, который длился в совокупности 11 часов и 50 минут, днем и ночью с 24 на 25 августа, Вавилов согласился подписаться под признанием. «Я признаю себя виновным в том, что с 1930 года являлся участником антисоветской организации правых, существовавших в системе наркомзема СССР. Однако он продолжал отрицать обвинения в шпионаже, и Хват предупредил его. «Имейте в виду, что вам не удастся скрыть свою активную шпионскую работу, и об этом следствие будет вас допрашивать». Можно лишь предполагать, почему Вавилов сделал признание. Может, он дал его под невыносимыми пытками? Или решил, что обвинение в участии в вымышленной организации правых означает менее суровый приговор, не смертную казнь, а ссылку в трудовой лагерь? Не исключено, что он подумал, что добившись признания по этому обвинению, следствие уже не будет так настойчиво пытаться получить от него полное признание по всем пунктам. Известно лишь то, что с конца августа рукописные стенограммы протоколов начали печатать на машинке. Это наводит на мысль, что экземпляры рассылались нескольким получателям, предположительно в высших эшелонах партии. От следователей НКВД всегда требовалось выбить из подследственного полное признание. Схвата спрашивалось вдвойне. Когда его назначили вести дело Вавилова, он пробовал отказаться, сказав, что ничего не знает про сельское хозяйство, но отказ не приняли. Теперь от исхода следствия зависела его карьера. Хват не был ничем ограничен в методах. Систематические пытки политзаключенных, которые начинались во время террора 1937 года, продолжались, и Сталин дал на них особую санкцию. Известно.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 Более того, Вавилова допрашивали еще двое агентов НКВД. Один из них, майор Шварцман, был начальником следственной части главного экономического управления НКВД. Позже стало известно, что он был отъявленным изувером и сочинял фальшивые протоколы. Его кровавый шлейф находили на страницах многих допросов, которые были обнародованы спустя полвека. Вторым истязателем был малограмотный старший лейтенант госбезопасности Албогачиев. Выколачивание показаний было самым жестоким в интервале между заключением в тюрьму 10 августа и признанием в ночь на 25 августа. В это время Вавилова водили на 23 допроса, общей продолжительностью больше 120 часов. Десять из этих ночей он должен был до рассвета стоять перед следователем, борясь со сном. Некоторые свидетельства указывают на то, что Николай Иванович продумал стратегию сопротивления хвату, которая давала выигрыш во времени людям вне тюрьмы, старавшимся ему помочь. Он, должно быть, надеялся, что его знакомые со связями в высшем руководстве СССР, такие, например, как его пожилой учитель Дмитрий Николаевич Прянишников, и представители международного сообщества будут ратовать за его освобождение или, по крайней мере, за смягчение приговора. Кроме того, его первоначальные признания не касались участия в преступной деятельности, вредительстве или саботаже. Скорее, речь шла об отказе выполнять пагубные директивы, которые издавало его начальство, например, Яковлев, уже расстрелянный нарком сельского хозяйства. Помимо этого, первые признания Вавилова – это самокритичные оценки собственных суждений и идеологических установок, а не признания в преднамеренном саботаже. Он признавал, что не уделял должного внимания всем деталям, говорил о влиянии своих буржуазных взглядов, о недостатке внимания к марксистскому единству теории и практики и о слабой бдительности при подборе кадров института. Хват требовал назвать тех, с кем Вавилов был связан по антисоветской работе. Вавилов перечислил около десяти руководителей советского сельского хозяйства, таких как Яковлев, которые все к тому времени были расстреляны или арестованы. Он сказал, что в антисоветскую организацию его завербовал бывший нарком земледелия СССР Яков Яковлев. Хват тут же спросил. Неясно, почему Яковлев вербовал вас в антисоветскую организацию. Какие у него к этому были основания? Ответ. В процессе выполнения мною поручений Яковлева ему стали известны мои антисоветские настроения, которые вначале находили свое более яркое выражение высокой оценки, даваемой мною американской и западноевропейской земледельческой культуре э, с подчеркиванием преимущества ее э, по сравнению с развитием сельского хозяйства в Советском Союзе. Кроме того, в известной степени я стоял на позициях э, развития крепкого индивидуального крестьянского хозяйства. Вопрос. То есть э, Кулацкого? Ответ. Да. Когда Хват потребовал назвать направление проводимой вражеской работы, Вавилов ответил, что она заключалась в основном в следующем. Отрыв научной работы от практической работы, игнорирование развития опытного дела, неправильное районирование ряда культур, кукуруза, хлопчатника и другие, срыв работы по организации правительственных севооборотов, Чтобы подробнее ответить на вопросы, Вавилов просил больше времени. Прошу дать мне возможность вспомнить все факты, проводимые мною и известными мне соучастниками вражеской работы, и на очередных допросах подробно изложить их следствие. Хват ответил резко, но согласился и предупредил. Напрасно вы пытаетесь объяснить это притуплением своей политической бдительности. Требуем об этом правдивых показаний. Не сумев выбить признание в шпионаже, Хват похоже, решил извлечь как можно больше информации о соучастниках Вавилова. В сентябре он, по-видимому, получил конкретные инструкции по расширению тем допросов. Он требовал называть имена, даты и детали. Вероятно, Хвату было приказано готовиться к показательному судебному процессу. Какое-то время Вавилову удавалось избегать прямых ответов, он подчеркивал собственное попустительство в управленческих решениях, академическое изучение растений и замкнутость лабораторной работы, а не намеренный саботаж. Как руководитель института он брал на себя полную ответственность за все, что там происходило, не признавая вины как таковой. В качестве противовеса просчетам, как директора, он упомянул успех и огромные сортовые богатства его сортового фонда семян, равного которому нет в мире. В него входят все лучшие стандартные и местные сорта как нашей страны, так и других стран, близких нам по климату. Он объяснял, что часть этих семян потеряли всхожесть, поскольку не были своевременно размножены благодаря вредительскому отношению к делу некоторых заведующих. Сам он не проявил мер по решительной борьбе с этим вредительством и признавал, что должен был отстранить виновных от работы. Хвату быстро надоели уклончивые ответы, и он усилил нажим. В начале октября к допросам присоединился его подручный Алгабачиев, и на пару они выбили из Вавилова признание, что он был членом контрреволюционной трудовой крестьянской партии. Поскольку даже в то время было известно, что ТКП — вымышленная организация, Вавилов, возможно, думал, что такое признание не будет слишком отягчающим фактором. Но также возможно, что он подписал его после многих часов невыносимых пыток. Очевидно, что Хват посчитал это признание недостаточным для собственных целей. Он обвинил Вавилова в том, что тот скрыл многие факты и велел показать всю правду. Он требовал имен участников ТКП. Кого персонально вы скрыли от следствия? К этому времени у Хвата уже был на руках список имен из оперативных материалов дела против Вавилова, Но в протокол допроса внесли, что Николай Иванович назвал шестерых исследователей, среди которых были профессора института и его личные друзья, Леонид Ипатьевич Говоров и его коллега со студенческих дней, заведующий отделом зернобобовых культур ВИР, Георгий Дмитриевич Карпеченко, которому тогда было 42 года, заведующий лабораторией генетики и специалист по изучению хромосом и пожилой Константин Андреевич Фляксбергер, которому исполнился 61 год, заведующий секцией «Пшениц», начинавший работу еще в бюро по прикладной ботанике. Леонид Ипатьевич Говоров первым из вировцев сразу же после ареста Вавилова отправился в Москву ходатайствовать о его освобождении. К сожалению, безуспешно. Георгий Дмитриевич Карпеченко после ареста Вавилова написал доклад, в котором говорилось, что исследования, проведенные в ВИР, не подтвердили теории Лысенко. И Говоров, и Карпеченко были арестованы в феврале 1941 года. Фляксберга арестовали на полгода позже. В стенограмме протокола слова Вавилова выглядят так. Подбор этих лиц на работу в институт, за исключением Флексберга и Мальцева, был проведен мною с учетом близости этих людей моим антисоветским взглядом и вражескому направлению моей научной работы. Эти лица всегда полностью поддерживали меня во вредительском направлении деятельности института, которое заключалось в сознательном отрыве от практических задач советского социалистического земледелия. Обещание облегчить участь узника в обмен на признание — стандартная тактика допрашивающих, но обещал ли что-то хват Вавилову, например, уменьшение срока, неизвестно. После нескольких месяцев допросов Вавилов не мог не чувствовать отчаяния своего положения, понимая, что допросы — все равно закончится казнью. Год подходил к концу, и Николай Иванович, скорее всего, думал, что никогда больше не увидит родных. Для его брата Сергея 1940 год был самым тяжелым до сих пор в жизни. «Тяжелый по безысходности, по нелепой безжалостности», обозленно писал он в дневнике. «На будущее начинаю смотреть так же просто, спокойно и хладнокровно, как смотрит камень на пыльной дороге. Окаменение, окастенение это результат года и самозащита. К весне 1941 года, как показывают материалы, Хват выбил из Вавилова еще одно признание. Вавилов показал, что в 1931-1932 годах создал в институте антисоветскую группу, в которую среди других входили Говоров, Корпеченко и Фляксбергер. Теперь трое его ближайших сотрудников стали членами вредительской группы. Чтобы воспользоваться новыми показаниями, Хват прибегнул к самому садистскому приему из методички ведения допросов. Он устраивал очные ставки между Вавиловым и тремя сотрудниками его института, Каждый из них знал, что другой его оговорил. Хват по очереди вызывал их на допрос и заводил в камеру взглянуть в лицо Вавилову, бывшему другу, руководителю, а теперь, возможно, обвинителю. Невозможно представить себе моральные страдания Вавилова, к тому времени уже опустошенного умственно и физически. Его друзья к тому времени прошли такую же мясорубку НКВД, Протоколы этих допросов читаются с особой горечью. Душераздирающей до крайности была очная ставка между Вавиловым и Карпеченко, поскольку именно Николай Иванович убедил Георгия Дмитриевича вернуться из Америки обратно в Россию. На этом допросе хват заставил их противоречить и возражать друг другу. Вопрос Вавилову. Вы показали, что в беседах с вами, как и на работе, так и у вас на квартире Карпеченко высказывал антисоветские настроения по поводу работников земельной системы и одновременно восхвалял условия в капиталистических странах. Это правильно? Ответ. Да. Правильно. Вопрос Карпеченко. Эту часть показаний Вавилова вы подтверждаете? Ответ. Да. Подтверждаю. Вопрос Карпеченко. Вы показали наследствие, что к антисоветской работе привлечены Вавиловым только в 1938 году. А Вавилов показывает, и вы это подтвердили на очной ставке, что связь по антисоветской работе между вами была установлена в 1931-1932 годах. Почему вы скрываете истинную дату установления антисоветских связей между вами и Вавиловым? Ответ. Я настаиваю на своих показаниях о том, что к антисоветской работе я был привлечен в Вавиловом в 1938 году. Вопрос Вавилову. Уточните, к какому периоду времени относится установление антисоветской связи между вами и Карпеченко? Ответ. Я считаю, что правильнее будет именно 1931-1932 годы. Вопрос Вавилову. «У вас есть вопросы к Карпеченко?» Ответ. «Вопросов у меня нет». Вопрос Карпеченко. «А у вас есть вопросы к Вавилову?» Ответ. «Вопросов к Вавилову у меня нет». Неизвестно, сопровождались ли очные ставки физическими пытками, но психические страдания были мучительны. Пришел конец тесному научному сотрудничеству двух гениальных ученых, Оборваны узы дружбы между учителем и учеником, профессором и студентом, директором и заведующим отделом. Между учеными с общими научными идеалами, которые поверили в социалистическую утопию или хотя бы в то, что социализм открывает редкостные возможности для достижения научных целей во благо человечества. По ходу следствия в отношении Вавилова становилось ясно, что хват — получил задание выжить из жертвы максимум сведений о наибольшем числе научных специалистов из Вавиловской империи растениеводства. Конечно, эта информация представляла интерес для Лысенко, который аннексировал бывшую сферу деятельности Вавилова. С каждым арестованным генетиком их становилось все меньше на пути Лысенко. Но в официальном досье нет ни одного документа, указывающего на вмешательство Лысенко в дознание – на этой стадии. Хват так и не смог сломить Вавилова по главному обвинению в шпионаже. Почитатели Николая Ивановича будут гордиться его стойкостью. Они отметят, что он был сильнее духом, чем Галилео Галилей. Тот был обвинен Ватиканом в ересе за утверждение, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого вращается Земля, и отказался от своего утверждения под угрозой сожжения заживо. Вавилов не отступился ни от генетики, ни от Менделя. Есть много способов сломить сопротивление политзаключенного. Следователи НКВД были безжалостны. В течение восьми месяцев допросов Вавилов сидел в одной камере с заключенным по фамилии Лобов. Это был осведомитель НКВД подсадная утка, осужденный, которому посулили свободу за стукачество носокамерников. Лобов хорошо подходил для этой задачи. Прежде он был помощником начальника особого отдела в Ленинграде, а с 1935 года сидел в тюрьме за соучастие в убийстве Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ, застреленного 1 декабря 1934 года. Вавилов был в хороших отношениях с поддерживавшим его Кировым, и он, конечно, заинтересовался версией Лобова об убийстве Кирова или, возможно, уверился в том, что Лобов на стороне генетиков. Убийство Кирова так и не было раскрыто. Он почти точно был убит по приказу Сталина. В марте 1941 года Лобов написал донос на Вавилова, а в конце апреля вышел на свободу. Согласно досье НКВД, Лобов сообщил, что Вавилов выявил себя как исключительно антисоветский настроенный человек, который проявляет особую враждебность к руководителям партии и правительства. Согласно материалам дела, Лобов якобы сказал, э, «Вавилов!» «Продолжает быть убежденным махровым буржуазным ученым, и здесь, в тюрьме, не сложившим оружие перед советской властью, он прикидывается невинно страдающим, а, приходя в камеру, продолжает высказываться резко, враждебно, против вождей партии и советского народа». Показания Лобова, конечно, так же сомнительны, как и остальные документы дела, а то и более. Он покупал себе свободу и, очевидно, говорил своим хозяевам то, что они хотели услышать. Но некоторые из фраз, которые Лобов использует в своем заявлении, действительно мог бы произнести Вавилов. Он вполне мог назвать Лысенко лжеученым и на самом деле высоко ценил Бухарина как политического руководителя. Вполне возможно, что он называл Мичурина опытным практиком, ничего не имевшим с подлинной наукой. Именно такие взгляды были у Вавилова на пожилого садовника из Козлова. Ему также могли принадлежать слова, что Сталин и Молотов простые смертные, как и все люди, а не те боги, какими их сделали присмыкающиеся аллилуйщики. В начале лета 1941 года Хват был готов закончить следствие, но перед этим его начальству потребовалось что-то дополнительное для подкрепления обвинения. Подстраховка на случай, если их поймают за руку на непонимании научной стороны дела. Хват организовал экспертную комиссию для изучения научных ответов Вавилова, чтобы следственное дело не выглядело бессмыслицей для ученых. Руководил подбором специалистов прямой начальник хвата, майор НКВД Степан Шунденко. Это был тот самый Шунденко, в прошлом аспирант Вир и тайный осведомитель НКВД. Экспертная комиссия была липовой. Ее появление было свидетельством того, что к делу Вавилова приложил руку Лысенко. Шунденко составил список из пяти кандидатур, лично согласованных с Лысенко. Из этих пяти человек четверо позже будут охарактеризованы как враждебно настроенные против Вавилова, а один из них его просто ненавидел. Заключение на 31 странице полностью поддержало обвинение против Вавилова во вредительстве. Вместо того, чтобы применять растительные ресурсы для повышения производительности растениеводства, Вир использовал их для обоснования метафизических и антидарвинистских концепций, А состав сотрудников ВИР всегда отличался большой засоренностью социально чуждыми элементами. Еще в 1940 году в ВИР было дворян 21, духовного звания 8, почетных граждан 12, торговцев 10, мещан 40. Спустя 14 лет после экспертизы в ходе реабилитации Вавилова Один из экспертов сознался, что экспертиза была сфабрикована. Иван Якушкин, ботаник и секретный сотрудник ОГПУ, который доносил на Вавилова с 1930 года, был одним из первых осведомителей, поставлявших информацию для досье на Вавилова. На момент назначения в экспертную комиссию Якушкин занимал высокий пост в Восхнил при Лысенко. Он рассказал, что заключение писали не сами эксперты. Его подготовил кто-то другой, предположительно майор Шунденко. Экспертам зачитали готовый текст, и те быстро поставили под ним подписи. Якушкин сознался в участии в подлоге. Он подписал заключение, хотя был не согласен со многими фактами. «Не подписать заключение тогда я не мог». «Так как была такая обстановка, что боязно было отказываться от подписи заключения», — признался он позже. Однако война вмешалась в подготовку этой фальшивки. 22 июня 1941 года Германия вторглась в Советский Союз. Следователи НКВД получили распоряжение завершить все расследуемые дела. Хват спешно провел череду последних очных ставок, Картину физического состояния Вавилова в те особенно кошмарные дни рисует художник Григорий Филипповский, который говорил, что делил камеру с Вавилова. Филипповский вспоминал. «Каждую ночь Вавилова уводили на допрос. На рассвете стража волокла его назад и бросала у порога. Стоять Николай Иванович уже не мог. До своего места на нарах добирался ползком. Там соседи кое-как стаскивали с его неестественно громадных ног ботинки, и на несколько часов он застывал на спине в своей странной позе. 29 июня Хват завершил следствие и был готов передать дело в прокуратуру. Оставалось только подобрать вещественные доказательства из материалов, конфискованных у Вавилова во время обысков у него дома в Москве и Ленинграде, в кабинете в Вир и в Пушкине. Для приобщения к делу были отобраны «Манифест Великорусского Союза», фотография Керенского, брошюра 1922 года «Хлеба в России», авторства Роберта Эдуардовича Регеля с предисловием «Вавилова», где он выражал опасения за судьбу отечественной науки в случае гонений на буржуазных специалистов. Предупреждение Вавилову из восхнил об обсуждении советского сельского хозяйства с иностранцами и копии двух ходатайств Вавилова в защиту арестованных сотрудников ВИР. Все остальные материалы, включая 92 папки с бесценнейшими документами Вавилова по его заграничным поездкам, а также 90 записных книжек и блокнотов, фотоснимки, книги, журналы, брошюры, карты и письма, были уничтожены. 9 июля 1941 года три генерала, военных юриста Военной коллегии Верховного суда СССР, менее чем за пять минут рассмотрели дело и признали Николая Ивановича Вавилова виновным по всем пяти статьям обвинения, в том числе в шпионаже.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 В интересах антисоветской организации проводил широкую вредительскую деятельность, направленную на подрыв и ликвидацию колхозного строя и на развал и упадок социалистического земледелия в СССР. Преследуя антисоветские цели, поддерживал связи с заграничными белоэмигрантскими кругами и передавал им сведения, являющиеся государственной тайной Советского Союза. Генералы не вызвали ни одного свидетеля. Адвокатов тоже не было. Единственным голосом в защиту Вавилова был его собственный. На суде Вавилов категорически заявил, что «обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в какой мере не подтвержденных следствием». Невзирая на это, его приговорили к «высшей мере уголовного наказания» «Расстрелу с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего». Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Но каждый советский гражданин мог обратиться еще в одну инстанцию. Вавилову разъяснили порядок подачи ходатайства о помиловании в Президиум Верховного Совета СССР, единственный государственный орган с правом помилования. Вечером того же дня ему выдали лист бумаги, ручку и чернила. Николай Иванович твердой рукой написал «Обращаюсь с мольбой, Президиум Верховного Совета, о помиловании и предоставлении возможности работы искупить мою вину перед советской властью и советским народом. Я молю о предоставлении мне самой минимальной возможности завершить труд». На пользу социалистического земледелия моей родины, как опытный педагог, клянусь отдать всего себя делу подготовки советских кадров. Мне 53 года. 26 июля его ходатайство номер 283 в списке из 361 заявления было отклонено, и его перевели в Бутырскую тюрьму для исполнения смертного приговора. Георгий Дмитриевич Карпеченко и Леонид Ипатьевич Говоров были осуждены в тот же день и через несколько дней расстреляны. Из камеры смертников Вавилов обратился с заявлением на имя Берии. Через несколько недель после приговора Вавилова в тюрьме навестил посланник Берии и сообщил ему, что Президиум Верховного Совета СССР рассмотрит ходатайство об отмене приговора. Его перевели обратно во внутреннюю тюрьму НКВД, где 5 и 15 октября уполномоченный Берии обсудил с ним, как можно использовать научный опыт Вавилова. Ему сказали, что все окончательно выяснится через пару дней, но через три часа после ухода посланника вновь вмешалась война. Всех заключенных тюрьмы собрали, И отправили на вокзал, а оттуда на восток страны. Немцы стояли у ворот Москвы.